Глава тридцать 35. Сейф, ты когда-нибудь доиграешься, буркнул я, пожимая руку бородатого крепыша. Штуцер, давненько не виделись. Значит, это ты нас прикрыл, когда мы вляпались в засаду. Я кивнул. Ну, тогда признаю, ты нас не слабо выручил. Брось, Сейф, я думаю, будь ты на моем месте, сделал бы то же самое. Кстати, Каким это ветром тебя занесло в эти края? Я не ожидал увидеть тебя в этом захолустье. Работа, развёл руками мигом посерьезнейший караванчик. Работа, значит? Ну-ну, хмыкнул -ну", я. Бармен, семь пива за мой счет!» — рыкнул Сейф. «Отметим мое чудесное спасение. Зал одобрительно загудел. Что, цир? Как я слышал, ты стал знаменитостью, и на тебя даже объявили охоту. Было дело, не стал я скрывать очевидный факт. «Как я посмотрю, ты целый невредим, а значит, у твоих врагов, как обычно, произошло острое отравление свинцом. Я едва заметно улыбнулся, а сейф удобрительно похлопал меня по плечу. Штуцер, а где твой дядюшка Хэм? Погиб в неравном бою, сказал я, делая глоток пива. Жаль, отличная была штука. Помню, как ты снял с нее того зеленого». Представляете, он с доброй сотни метров с открытого прицела вышиб мозги зеленому. Расскажи мне кто про такое, я бы никогда не поверил. Сейф, воспоминания это, конечно, хорошо, но ты ведь к нам пришел не для того, чтобы рассказать о моих подвигах. Я ни за что не поверю, что ты оказался здесь случайно. Давай, колись, что за дело привело тебя сюда? Что, цер, ты ничуть не изменился, и как всегда берешь быка за рога? Думаю, для тебя не секрет, что мой отряд в последней стычки потерял много людей, и нам не помешает пополнение. Отряду нужна свежая кровь. Свежая кровь, говоришь? нахмурился я. Кажется, я уже понял, куда ты клонишь. Я рад, что мы поняли друг друга. Ну, так что ж, туцер, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться ко мне? «Сейф, я бы и рад пойти к тебе в наем, но сейчас у меня дела. «Караванщик помрачнел. Штуцер, ты же деловой человек. Назови свою цену. Ты ведь знаешь, я не обижу. Мы наверняка сможем договориться. Сейф, мы давно знаем друг друга, поэтому давай на начистоту. Как только я закончу с этим заказом, то свяжусь с тобой. А пока извини. Ну, как знаешь. Если передумаешь, то ты знаешь, где меня искать. Сейф поднялся из-за стола, всем своим видом показывая, что разговор окончен, и он намерен уйти. Да, чуть не забыл. Сейф развернулся и неспешно вернулся за стол. Мозай хочет с тобой встретиться и поговорить. У него есть для тебя работенка как раз по твоему профилю. Мозай? Ему-то что от меня нужно? Помнится, в прошлый раз мы со стариком не поладили. Брось, штуцер, кто старое помянет? Если коротко, то старик приносит свои извинения за произошедшее и просил передать тебе это. На столе оказался небольшой мешочек. Штуцер Я думаю, что ваши со стариком цели сходятся. Еще он хотел, чтобы я вручил тебе кое-какие документы. На столе оказался объемный конверт. Я удивленно скинул брови и задумался. Мазай никогда не делает ничего просто так. Если я приму от него помощь, то стану его должником. Сейф потянул конверт на себя. Я хлопнул ладонью по столу. Что ты решил, Штуцер? Скажи старику, что я подумаю над его предложением и не держу на него зла. В сейф кивнул. Ладно, штуцер, бывай. Коротко кивнул Караванчик и поднялся из-за стола. Я проводил бородача настороженным взглядом. Первая от ступора отошла Гадюка. Чего эта от тебя понадобилось?» Набросилась она на меня с расспросами. Не знаю, но думаю, что ей где-то перешел дорогу старику. Я убрал конверт за пасуху и развязал мешочек. Зигзаг с интересом заглянул внутрь. Не хрен себе, присвистнул он. Никогда не видел подобного. Наемница последовала его примеру и охнула. "Штуцер, ты хоть понимаешь, насколько это ценный подарок? Признаться, я слабо представляю, что это такое и как его использовать, и уже жалею, что развязал его здесь." "Если это то, о чем я думаю, то это очень ценный подарок", сказала Гадюка. «Идем, обсудим все в более подходящем месте", сказал я. Мы поспешили к ближайшей гостинице. Для этого нам пришлось подняться на второй этаж, где располагалось это заведение. Я подошел к стойке ресепшена и позвонил в колокольчик. Заскрипела дверь подсобки, пожилая бабулька в теплом махровом халате недовольно зыркнула на нас поверх своих толстых очков в роговой оправе. Чего надо? Здравствуйте, у вас есть свободные номера? Есть, но сдаем не меньше, чем сутки. Поэтому, если пёхятся пришли, то идите в другое место, отрезала бабка. Да нет, мы здесь не за этим, попытался оправдаться я. Ага, как же? Так я тебе и поверила. Будьте добры, трехместный номер, сказал я. Чтоб два мужика и одна девка в одном номере и никаких шурум-бурум? Ну-ну, шамкая губами произнесла старушка. С вас двенадцать камней», — подытожила она. Жратва, девки, водка и прочие прелести оплачиваются отдельно. Бабуля, то да вы чего? Побойтесь Бога. Откуда такие цены? возмутился я. Да и вы сами только что сказали, что никаких баб. «Ко мне в гостиницу со своими нельзя, отрезала она. Знаю я вас, молодых до скорых. Устроите мне тут садом и гамору, а я потом прибирай. А если еще раз назовешь меня бабулей, заставлю заплатить еще пять камней мне сноса. Ну, так что, внучок, берете номеры, али как? «Берем», — Я внес положенную плату. Потеряете ключ или испортите мебель, будете иметь дело с бизоном!» — кинула бабка на здоровенного детину в кресле. Тот так -то икнул нас равнодушным взглядом, вернулся к разгадыванию кроссворда. Вас поняли, дебаширить не будем, сказал я. Вот и ладушки милок, а девку эту лучше гони в зашей, она у тебя больно тощей, Небось болеет чем трипер там или еще чего. Да ты, начала была гадюка, но я показал ей кулак, и девушка замолчала. Старушка раскрыла массивный грозбух и внесла наши данные. "Ну все, можете идти", милостиво разрешила она. "Ваш номер двадцать семь». Она протянула мне ключ. "Спасибо", сказал я. Старушка отмахнулась от нас и скрылась подсобки. Мы прошли по коридору и оказались у нужной двери. "А тут ничего", сказал я, осматривая трехместный номер. Несколько кроватей, диван, журнальный столик, несколько стульев, небольшой холодильник, шкаф для вещей и старомодное кресло в углу. Не пять звезд, но уж лучше, чем у тебя в квартире, усмехнулась наемница и хлопнула зигзага по плечу. Экс ничего не ответил, вместо этого он полез проверять холодильник. "Что, цир, я в раю?" сказал он, откупоривая бутылку пива и делая глоток. И тут же его лицо скривилось. "Безалкогольное", резюмировал он. "Ну что за люди? Думаю, они заранее подготовились к твоему визиту", рассмеялся я. Ладно, зигзаг. Давай к делу. Раз ты согласился нам помочь, ну давай договоримся. Ты не только укажешь, где нам искать аеболита, но и доставишь нас туда. Нет, Штуцер, это уже перебор. Мало того, что ты втянул меня в эту историю, так еще хочешь, чтобы я тебе помог. На случай, если ты забыл, то напомню. Я не занимаюсь благотворительностью. А вдруг нам придется ехать за пару сотен километров? Нет, я на такое не подпишусь. Мои условия просты. Я нарисую вам карту и разбежимся. Э, нет, зигзаг. Так не пойдёт. Ладно, чёрт с вами. Уговорили. Я доставлю вас до места, но за это ты дашь мне один камень. Зигзаг. Зачем тебе камень? Ты же не знаешь, как его использовать. Это мои условия, твёрдо заявил Экс. Ну, так что, протянула мне руку. Договорились. «Тогда за дело", сказал зигзаг. Я протянул ему прихваченный из его квартиры кейс. Щелкнули застежки. «Гадюка, подсади". Вместе с девушкой мы передвинули журнальный столик к креслу, в котором расположился экс. Громкий стук в дверь прервал наше приготовление. Я выглянул в коридор, и лоп лоб столкнулся с администраторшей. "Милок, вы там никак девку на столе разложили?" Старушка попыталась заглянуть в номер. "Нет, что вы? Мы тут в карты играем" дозволясь гадюка. — Точно, карты на раздевание подержал я. Не желаете к нам присоединиться? О, на тебя извращенец, буркнула бабка и поковыляла дальше по коридору. Что, Штуцер, ты не мог бы попросить свою подружку раздеться? Это еще зачем? насторожилась девушка. Для усиления эффекта пыль следует вдыхать женских сисик, пояснил Экс. «Боюсь, зигзаг, если она разденется, то тебе придется вдыхать пыль исключительно задницей. Ага, и непременно через трубочку, пригрозила гадюка. Ладно, ладно, я пошутил. Пилот разложил на столе листы бумаги и несколько карандашей. Если мне повезет, я смогу нарисовать не только место, где он находится, но и набросать примерную карту. Ты уж постарайся. Мне будет нужна тишина, сказал он, вытаскивая пакетик с берушами. Наткнувшись на мой недоумевающий взгляд, Экс улыбнулся. «Не Неси, штуцер. Я хоть раз тебя подводил? Скучные вы люди. Надуси зигзаг. Ну, так что, цыпа, оголишь сиськи? Гадюка продемонстрировала средний палец. Ну, как знаешь, сказал Экс и вытащил из кейса небольшую трубочку с пылью и сделал глубокий вдох. Почти сразу его глаза стали молочно-белыми, а рука с карандашом забегала по бумаге. Несколько секунд мы молча наблюдали за его работой. Гадюка помахала рукой перед лицом Экза. Убедившись, что он не реагирует, она подошла к окну и отодвинула штору. "Штуцер, у нас проблема". Наемница прижалась к стене и стоя у окна щёлкнула затвором. В следующую секунду брызнуло стекло, и в комнату влетела граната. Я прыгнул вперед, вышвыривая ее обратно. Громыхнуло, и почти сразу с улицы загрохотал автомат. Пули полоснули по окнам, выбивая из стен целые куски штукатурки. «Гадюка, прикрой зигзага, он должен закончить. Девушка кивнула и открыла огонь, заставляя стрелка на улице укрыться. Я выглянул в коридор и выпустил короткую очередь невысокого парня в черном камуфляже, и тот рухнул ничком. Укрывшись в дверном проеме, я почти сразу поймал в прицел еще одного противника, но тот оказался шустрее. Грохнуло, по стене рядом со мной хлестнула дробью. Я нырнул обратно в номер и выдернул из разгрузки гранату. Обитатели гостиницы благоразумно оставались в своих номерах, поэтому я без зазрения совести швырнул левку в сторону лестницы. Не давая противнику опомниться, я бросился в сторону ресепшена. Краем глаза отметил, что голова сидевшего в кресле охранника неестественно выгнута назад. Похоже, парню сломали шею. Черт! Сквозь дым я увидел вышедшего мне навстречу противника. ПП огрызнулся еще одной короткой очередью и умолк. Да что ты за терминатор такой? Зарычал я и на навстречу противнику. Тот отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Перед глазами вспыхнуло сверхновое. В спина хрустнула, встретившись со стойкой ресепшена, а кровавленный противник с неестественно вывернутой рукой и ногой медленно приблизился ко мне. Его кишки волочились за ним по коридору, оставляя на полу кровавые полосы. Мой выстрел из Глока в упор он попросту проигнорировал, и еще одна пуля заставила его покачнуться. Бум, бум, бум. Несколько выстрелов в голову только замедлили противника, а еще одно из попаданий лишило его глаза. Но этого оказалось мало. Обычный человек не мог выжить после такого, но мой противник никак не желал подыхать. Он рывком заставил меня подняться и крутанул руку. Захрустели сломанные пальцы. Пистолет упал на пол, а враг плотоядно оскалился. "Ай, болит, передает привет", прохрипел он, стискивая мое горло. Я судорожно попытался вдохнуть. Монстр поднял меня над полом на вытянутой руке. В глазах потемнело, и я в последний раз слабо трепыхнулся. Бум! Встреча с полом заставила меня охнуть. Хватка ослабла, и я надсадно закашлял. "Онатополи, так -то как и ради проклятые", услышал я прежде, чем мое сознание поглотило тьма.